Мы вернулись к тому, в чём меня упрекали, к психологии. За окном посигнали. Доктор поднялся, он показался мне неожиданно молодым, посмотрел вниз и погрозил пальцем. В будке порвали лист. Я с удивлением обнаружил, что смеркается, взглянул на часы, и мне стало не по себе. Я сидел у него четвёртый час. Хотел, чтобы попрощаться, но Барто слышать об этом не хотел. — О нет, дорогой мой. Во-первых, вы останетесь ужинать. Во-вторых, мы ни о чем не договорились. А в-третьих, или скорее, во-первых, я хочу перед вами извиниться. Я поменялся с вами ролями. Взялся за вас как следователь. Не стану скрывать. Арне, хозяина дома, мне хотелось узнать о вас и через вас то, чего нельзя почерпнуть из материалов атмосферу дела способен передать только живой человек, в этом я убеждён. Потом я попытался малость расшивелить вас даже колкостями, и должен признаться, вы сносили это великолепно, хотя вы не столь бесстрастны, как вам, наверное, кажется. Да бесстрастность игрока в покер вам далеко. Если я и могу чем-то оправдаться перед вами, то лишь тем, что делал всё из благих намерений решил, что готов впрячься в это дело. Однако присядем на минутку. Нужно ещё не подан, у нас звонят. Мы опять оселись. Я испытывал немалое облегчение. Я займусь этим, продолжал Барк, хотя шансы на успех не велики. Можно узнать, как собственно вы представляли себе моё участие? Дело позволяет, пожалуй, прибегнуть к многофакторному анализу, начал я осторожно, взвешивая каждое слово. Я не знаю вашей программы, но знаком с программами подобного типа и думаю, что следственная программа должна с ними в чём-то совпадать. Это ведь не столько детективная, сколько научная загадка. Компьютер, разумеется, не укажет виновного, но этого виновного как неизвестную величину можно спокойно исключить из уравнения. Решить проблему означало бы разработать теорию гибели этих людей, сформулировать закон, который их погубил. Доктор Барт поглядывал на меня с сочувствием. А может, мне это почудилось, потому что сидел он прямо под лампой, и при малейшем движении по его лицу пробегали тени. "Дорогой мой, Говоря, что я готов попробовать, я имел в виду упряжку из людей, а не из электронов. У меня великолепный коллектив учёных разных дисциплин, плеяда лучших умов Франции, и я уверен, что они кинутся на эту задатку как борзые на лисицу. А вот программа, да, мы разработали её, она неплохо себя показала в экспериментах, но такая история, нет веры, повторяю, хотя я головой Почему? Очень просто. Компьютер не может работать без машинного кода. А здесь, развел он руками, что мы будем кодировать? Допустим, что в Няполе действует новая хайка торговцев наркотиками, и что гостиница – то место, где покупателям вручают товар, скажем, заменяя им соль в определенных солонках. Разве время от времени эти солонки не могут поменять местами? Разве опасности отравления не подвергались бы в первую очередь люди, любящие пересаливать еду? Но каким образом, спрашиваю я вас, мог бы это вычислить компьютер, если во введенных данных не будет ни одного бита об этих солонках, о наркотике и о кулинарных склонностях жертв? Я с уважением посмотрел на него, с какой легкостью брал он прямо из воздуха такие концепции. До нас донесся звон колокольчика, который становился все пронзительнее, потом он оборвался, и я услышал женский голос, отчитывающий ребенка. Барт поднялся. «Нам пора. Ужинаем навсегда в одно время». В столовой на столе горел длинный ряд розовых свечей. Еще на лестнице Барт шепнул мне, что вместе со всеми ужинает его бабушка, Девяностолетняя особо бодрая во всех отношениях и, пожалуй, даже несколько эксцентричная. Я понял это как приглашение ничему не удивляться, но не успел ответить, поскольку настало время знакомиться с обитателями дома. Кроме троих детей, которых я уже знал, и мадам Барк, я увидел сидящую в резном кресле, таком же, как и наверху в кабинете, старуху, одетую в фиолетовое, словно епископ. На груди у неё искрился бриллиантиками старомодный ворнет, а её маленькие чёрные глазки буравили меня, как блестящие камешки. Энергичным жестом она подала мне руку, подняв её так высоко, что пришлось её подславать, чего я никогда не делаю, и неожиданно сильным, мужским голосом, словно он принадлежал другому человеку, как в неудачно озвученном фильме, сказала: "Значит, вы из Странафт?" Мне ещё не приходилось ужинать со странартом. И барт удивился. Его жена объяснила, что бабушки рассказали обо мне дети. Старуха велела мне сесть рядом и говорить громко, потому что она плохо слышит. Возле её прибора лежал, напоминающий дольки фасоли слуховой аппарат, которым она почему-то не пользовалась. Вы будете развлекать меня беседой, не думаю, чтобы скоро мог представиться ещё такой случай. Расскажите, как в действительности выглядит земля оттуда сверху? Я не верю фотографиям. И правильно делаете, сказал я, подавая ей салат, развесив ус от того, что она так бессоримонно за меня взялась. Никакие фотографии не могут этого передать, особенно когда орбита низка, потому что земля тогда заменяет небо. Она становится небом, не заслоняет его, а становится им такое создаётся впечатление